Эпилог. Истощённое тело отказывалось выполнять даже самые незамысловатые команды. Атрофировавшиеся мышцы противно ныли. Голова раскалывалась от пульсирующей боли. Перед глазами плясали мутные цветные пятна. Безумно хотелось спать. Но все эти неприятности меркли перед одним единственным фактом: я снова был в реальном мире. В настоящем мире, чёрт бы его побрал. Не старайтесь двигаться, строго произнёс кто-то у меня над духом. Лекарство подействует через 10 минут. К коне, не разговаривайте. Отдыхайте. Послышались быстрые шаги, затем хлопнула дверь и раздался короткий писк неизвестного мне прибора. Тихое бормотание телевизора стало чуть громче. Уже на горизонте Эпические приключения, бесконечный экшен и уникальная графика. Всё это встретит вас в новой игре полного погружения от компании Robotek. Оформите предзаказ на Valgallu, получите уникальную стартовую экипировку, бесплатный сундук с сокровищами, а также я криво усмехнулся, поморщился от джене в растрескавшихся губах.